Глава 16. Наконец осталась только Тама Номая. Хиро купил билеты на поезд до Яхика. По словам его приятелей, именно там сейчас обитала Тама Номае. Он добавил, что ее Кайки Цуне лесооборотень. На всякий раз, когда я просила его присесть и помочь мне прочитать историю в книге Хакутаку, мой приятель менял тему. Нивен крепко спал, привалившись к окну. А я развернула свиток и злобно уставилась на иероглифы, будто мое раздражение могло помочь с переводом. «Дыру в бумаге прожжешь», — поддел Хиро, наблюдая, как я в десятый раз перечитываю одну и ту же строчку. «Не понимаю, что ты пытаешься скрыть». Я рявкнула куда суровее, чем собиралась. Но речь шла не только о Тамамоно-Мае. Я вспоминала Канзи на спине духа рыбака. «Несправедливо» что от одного тёплого взгляда Хиро мне захотелось разрыдаться, ведь он столько от меня скрывал. Его улыбка увяла. Он встал, подсел ко мне и начал разглаживать бумагу. «Извини», — сказал Хиро, склонившись вплотную, — «я не хотел тебя злить». Я отвернулась. Лицо Хиро было отчаянно серьёзным. Раньше никто передо мной не извинялся. Единственным человеком, который мог так поступить, был Ниван а он никогда не делал ничего плохого. «Помоги прочесть», — проворчала я, глядя в иероглифы и не реагируя на извинения. «Конечно», — закивал Хиро. «Как пожелаешь, Рен». Он разгладил свиток и начал читать историю «Тамаману Прохладным осенним утром поезд прибыл в горы и остановился у деревни Яхика. Из вагона вышел человек, преследуемый длиннющей тенью, мрачный, как сам Йоми. Его чёрные глаза горели ярче углей. Это был самый красивый мужчина, которого когда-либо видели жители Яхика и всей Японии. Звали его Хиро. Я бросила на своего помощника пристальный взгляд. «В истории говорится другое». «Другое», — ухмылился Хиро. «Но я же рассказываю чистую правду. Ты пытаешься отвлечь меня. Не веришь, что это правда? Я ранен в самое сердце». «Ты увиливаешь!» «И как? Сработало?» Я вздохнула и снова уставилась в свиток. «Эту строчку я могу разобрать. Тут говорится, попучица избила Хира до смерти за высокомерие и пустую трату времени. Конец». Мой приятель согласно покивал. «Вполне возможно, герой заслужил подобный финал. Если бы герой не вел себя так нахально и просто рассказал, что происходит, Он мог бы остаться в живых». «Наверное», — мой собеседник пожал плечами. «Жаль, история не знает сослагательного наклонения». «Хиро», — нахмурилась я. «Но ну почему ты не рассказываешь о Маэ? Насчет других Йокай ты не скрытничал». «Потому что Кицуне не такая», — ответил Хиро, опустив взгляд на текст, который никак мне не давался. «Другие Йокаи неизменны. а Маэ меняется». «В книге Хакутаку много полезного, но она очень старая. А та Мамоно Майя, которую мы найдем, совсем новая». Дух рыбак посмотрел на меня, будто оценивая реакцию, и снова вперился в стол. Ходят слухи о том, какая она сейчас. Но я хочу подтвердить их у Шунигами в Яхика, прежде чем пересказывать. То, что я слышал, приятного в том мало. А мне неприятно входить в логово опасной Юкай без подготовки. Хиро покачал головой. Тебе не нужно штурмовать деревню с ножами на перевес. Кицуне не нападет, пока мы не встанем у нее на пути. Будет у тебя время все спланировать, Рен. Обещаю. Что-то в моем выражении лица, должно быть, огорчило моего собеседника. Он накрыл мою руку ладонью и перегнулся через стол. Я обещаю, повторил Хиро. Когда мы впервые встретились в Йоме, я поклялся, что не поведу вас по ложному пути. И не забыл об этом. Никому не позволю тебе навредить». Глаза Хира странно потемнели, а в словах слышалась горечь, как будто мысль о том, что мне плохо, злила его. Он сильно, почти до боли, сжал мою руку. «Прошу, поверь!» Я сглотнула и снова посмотрела на лже Хиру. Он скрывал слишком много, но в то же время неоднократно спасал меня и брата, поэтому ему можно было капельку доверять. «Пожалуй, настоящее имя не так уж важно, если сердце открытое. В конце концов, у меня тоже несколько имен». «Ладно, но сегодня вечером расскажешь все». «Расскажу, да только ты сразу пожалеешь», — кивнул Хира, откидываясь на спинку и скрещивая руки на груди. Яхика оказалась в небольшой деревней, приютившейся у подножия горы. Вокруг раскинулись плодородные равнины, Защищенные от Восточного моря гладкими зелёно-белыми склонами. По пути от железнодорожной станции до деревни мы пересекли бесконечное количество полей Риса и Эдамамы. Солнце клонилось к горизонту. Стоило мне ступить на поле, как колоски стали сереть за каждым моим шагом. Видимо, обувь уже не могла защитить от смерти, которая сочилась сквозь кожу. Поддавшись уговорам Хира, Я разрешила ему взвалить меня на спину и понести через поля. Терпеть не могу, ощущать себя беспомощной, но лучше так, чем уничтожать урожай и объявлять о своем прибытии шлейфом смерти. Хиро нес меня легко, будто я совсем ничего не весила. Его руки были теплыми и нежными. Я считала удары его сердца. Так странно, хоть недолго, ощущать себя нормальным человеком, который обнимает другого, потому что хочет а не чтобы обогнать смерть. Нивен наконец-то мог идти без посторонней помощи, хотя иногда пошатывался, как в полусне. Рана на его шее зарубцевалась до ровного белого цвета, с каждым часом все больше сливаясь с кожей. Я внимательно следила за братом, отчасти на случай, если он упадет, а отчасти потому, что у нас на двоих теперь были только одни часы. К утру мы обшарили все скалы в поисках моего хронометра, Но тот слишком глубоко провалился в расщелину, а мы не могли сдвинуть тяжелые камни. Судя по тому, как быстро усугублялось мое проклятие, у нас не было времени выковать новое орудие. В сельской местности Японии куда сложнее, чем в Лондоне достать чистое серебро и золото. Поиск материалов и проверка их качества стали бы четвертым трудновыполнимым заданием. Лучше нам с нивином просто делиться, ведь осталось победить только одну юкай а новые часы сделаем после того, как все решим с Идзанами». «Это священное место», — сказал Хиро, когда мы подошли к деревне. Горы становились все выше и выше по мере нашего приближения. Здесь жил правнук Аматерасу. «Аматерасу?» — переспросил Нивен, спотыкаясь. «Богиня Солнца и Вселенной», — пояснила я, — «одной из дочерей Идзанами». «У Идзанами есть дети?» — изумился Нивен. Я ждала объяснений Хира, ведь он, вероятно, мог лучше ответить на вопросы брата. Но дух рыбак смотрел на далекую деревню, словно не замечая нас. Какие бы ужасы ни готовила та Но Мая, Хира они, несомненно, тревожили. «Больше нет», — ответила я. После того, как богиня испортила собственную свадьбу, она родила двоих детей без костей, а затем еще восемь, которые превратились в японские острова». У Идзанами также было несколько детей, что превратились в острова помельче. А последний ребенок убил богиню во время родов. Когда Идзанаги спустился в Йоми за женой, то омыл свое лицо, отчего родились Аматерасу, а еще боги моря и луны. Хира согласно морлыкнул, не отрывая взгляда от деревни. «Мне снова захотелось, чтобы он просто рассказал о Атамаманомая, а не давал разгуляться моему воображению». По мере того, как мы спускались в горную тень, Воздух становился прохладнее. Деревня впереди казалась тайной, скрытой от моря за великой стеной горы Яхика. Она одиноко торчала среди рисовых полей, простирающихся до горизонта. Мы миновали огромные ворота Тории и вошли в деревню. Хиро остановился и опустил меня на грунтовую дорогу. Попасть в Яхика было все равно, что соскользнуть в свою собственную историю, будто я всю жизнь стремилась оказаться именно здесь и сейчас. Как только мы прошли через ворота, небо стало бесконечно белым. Казалось, небесное божество решило лично посмотреть на нас. Я не верила ни в каких богов, которых не видела собственными глазами, но не могла отрицать, что в этой деревне ощущалось нечто священное. Дома в Яхико теснились, но не так хаотично, как в Йоме. Скорее, уютно жались друг другу, будто верные друзья. Весной деревья, должно быть, выглядели пышными и зелеными, Но поздней осенью оставались только темные ветви и голые стволы, а под ногами хрустели последние бурые листья. Смерть тянула меня к лесу за деревней, а значит, где-то там было кладбище. «Я собираюсь поискать в селении старшего Шенигами», — сказал Хиро. «Надо у него разузнать побольше». «Отлично!» — я замахала невину, который уже присел погладить бродячую кошку. Хиро покачал головой и поднял руку, останавливая меня. «Пожалуйста, пойми меня правильно. Сельские шенигами более традиционные. Они не очень доверяют любопытным чужестранцам». Я нахмурилась, когда поняла, что имел в виду Хиро. «Как долго меня будут клеймить чужеземкой в родной стране?» Я посмотрела на другую сторону улицы, где стоял на коленях Нивен. Серебряная часовая цепочка свисала из его кармана точно кандалы, связывающие нас с Лондоном. Потеря моего собственного хронометра уже не жгла так сильно. Хира вздохнул, положив тяжелую, почти свинцовую ладонь на мою руку. «У меня нет подобных предрассудков, но здешний Шенигами не захочет разговаривать с тобой, Рен». Я напряглась. Возможно, почувствовав мое возмущение, мой приятель благоразумно опустил руку. «Дело не в тебе, он и меня не рад будет видеть. Лучше не расстраивать его лишний раз». Я вспомнила, как любезно отнёсся к Хиро последней шенигами, которого мы встретили в гостинице в Йоме. «Думаешь, с тобой он станет говорить?» Хиро пожал плечами, отводя взгляд в сторону. «Мы здесь по заданию богини, поэтому, по крайней мере, выслушать должен». «Это я здесь по заданию богини». «Рен, тебе он даже дверь не откроет. Уж извини». Свет вспыхнул в кончиках моих пальцев, но я сжала кулаки и сдержала его. Хиро не хотел меня расстраивать. Он просто говорил правду. Возможно, после признания за нами другие шенигами будут вынуждены следовать ее воле и относиться ко мне с уважением. «Как закончишь, отыщи нас», — сказала я, стиснув зубы. Хиро с облегчением выдохнул, видимо, готовился к спору. «Деревня маленькая, не потеряйтесь». «Еще бы! Чужестранки тут сложно затеряться среди местных». Хиро покачал головой. «Просто меня к тебе тянет», — ответил он, лукаво улыбаясь. Я не успела смутиться, потому что Хиро тут же развернулся и пошел прочь. «Он нас бросил?» — подошел ко мне Нивен. «Ненадолго», — ответила я, глядя вслед Хира. «У тебя хватит сил погулять?» «Вполне». Я взяла Нивена за руку и потащила в лес. Мне не нравилось торчать на узкой сельской улочке, пусть даже пустынной. Да и смерть влекла к деревьям. Поздняя осень окрасила лес в оттенке высушенного янтаря. Деревья стройными тройными линиями вытянулись от земли к белому небу. Когда мы пробирались сквозь заросли, треск мертвых листьев под ногами напоминал звук костра. Наконец, мы вышли на небольшую протоптанную тропинку. Под шепот леса мы поднялись по величественным каменным ступеням. Те вели в вымощенный галькой двор, залитый солнечным светом. Посередине возвышалось большое святилище, сложенное из обожженного черного дерева. Покатая крыша была украшена золотом. По усыпанному гравием двору бродила пожилая пара. «У нас на глазах семья из трех человек сняла обувь и вошла в святилище». «Тут прекрасно», — сказал Нивен, направляясь к храму. Английская речь брата заставила пожилую пару повернуть голову в нашу сторону. На миг я пожалела, что сейчас не беседую с Хиро по-японски, чтобы не привлекать к себе внимания. Я выпустила руку Нивина. Он, казалось, ничего не заметил, поглощенный окружающей красотой. «Идем отсюда», — позвала я, настороженная пристальными взглядами стариков. «Ну дай посмотреть! Позже!» Я потянула Нивина за храм к строениям поменьше. В отличие от величественного главного святилища, Эти прятались в тихой тени леса среди остатков листвы. Они образовывали призрачную деревушку из крошечных домиков, соединенных мощной дорожкой, которую охраняли поросшие мхом каменные львы. Может, дело было в отсутствии людей, тишине или святости всего места, но ощущение спокойствия разлилось по моей крови, как прохладная вода. «Немного похоже на склепы Хайгейта», — заметил Нивен. «Очередное напоминание о моих кандалах». «Совсем не похоже», — буркнула я. «Ну, не знаю. В целом есть что-то общее», — сказал Нивен, медленно шагая по тропинке. Его глаза стали бледно-фиолетовыми от тоски. Вероятно, он представлял себе осенний Лондон и ужасно скучал. Хорошая сестра должна была посочувствовать, но вместо этого я разозлилась, что брат видит Японию только через призму «не Лондона». «Совсем не похоже», — повторила я. Но Невин расслышал уныние в моем голосе и повернулся. «Я обидел тебя», — кисло сказал он, как в тот раз, когда накинулся на меня на побережье Такаоки. Видимо, пережитая смерть не смягчила горечь. «И слышать не хочу о Лондоне», — бросила я. «Мы никогда туда не вернемся, поэтому и сравнивать нечего». «Просто сотрем его из памяти», — глаза Невина потемнели, Голос задрожал. «Со своей памятью можешь делать что угодно, но при мне, Лондон, не упоминай». Невин нахмурился и принялся пинать камни. «Неужели наше происхождение так тебе противно? Все не так просто. С тобой никогда не бывает просто». Я закрыла глаза, сознательно подавляя внезапный прилив тьмы, подползающий к горлу. Деревенский храм был не лучшим местом, чтобы кричать по-английски если я надеялась слиться с толпой. «Нивен, просто не нужно постоянно напоминать мне, что...» «Мы жнецы», — нахмурился он. «Поверь, я заметил». Я знала, брат просто сообщает факт, но раньше слово «жнец» никогда не вызывало неприятных эмоций. В Лондоне меня никто не считал собирательницей, а в Японии этот титул преследовал меня точно проклятие. Лучше бы звали полукровкой или шлюхой. «Неужели Ниван не понимает, что кровь на моих руках была пролита ради будущего? Что я все готова отдать за это?» Брат через себя переступал, лишь бы стать идеальным сыном-жнецом, которого хотел Эмброуз. «Так как же он смеет осуждать меня за попытку заслужить звание шенигами за то, что хочу предстать перед матерью сильной и цельной?» «Разве?» — спросила я. «Думаешь, мы и вправду, жнецы?» «Ну, конечно!» нахмурился Нивен. «Ты, безусловно. Но почему я удостоилась этого звания только теперь, когда покинула Лондон?» «Рен, не дури! Наш отец — жнец!» «У меня нет отца, и ты это отлично знаешь!» «Но я-то хоть тебе брат или нет?» — в отчаянии вскинул руки Нивен. И «Если ты порвала все связи с Лондоном, то кто тогда я?» «Дело не в тебе!» — рявкнула я. Ветер поднял в воздух вихрь опавших листьев, небо потемнело. Как мог Нивен, мой единственный спутник на протяжении последнего столетия, до такой степени не понимать меня и даже не пытаться? Жухлые листья под ногами рассыпались в черную пыль, возле меня образовался круг смерти. Конечно же, Лондон последовал за мной и в это священное место. Как бы далеко я ни убегала, он всегда меня находил. Позади заплескалась вода. Мы с Невином обернулись. Пожилая женщина омывала в фонтане рот. За все годы сбора душ я никогда не встречала такого древнего человека. Ее кожа была похожа на скомканную мокрую бумагу, полупрозрачная, серая, испещренная синюшно-фиолетовыми старческими пятнами. Всклокоченные белые волосы свисали на спину. Каждая прядь казалась тонкой паутиной, скрученной в спутанную массу сквозь рыхлую вятшую кожу шеи торчали сухожилия. Как эта старуха вообще поднялась по ступеням к святилищу, И как подошла, что ни нивин ни я не заметили? Казалось, женщина просто материализовалась у фонтана. Иди сюда, — позвала она. Ее голос звучал неровно резко, как шорох гравия под ногами. Я напряглась и посмотрела на нивина, тот ответил испуганным взглядом. Маленькая девочка подошла к фонтану и взяла старуху за руку. Я выдохнула. Женщина обращалась не к нам. Она вымыла руки и рот ребёнка. Брызги воды мочили одежду, отчего малышка хныкала и извивалась. Старуха схватила девочку за запястье и повернулась к нам лицом. Её мутные глаза впились в мои с поразительной точностью, учитывая расстояние между нами. «И почему они пустили таких, как вы?» На эту священную землю, заявила женщина. Я не нашла сил обидеться, слишком захваченная странным ощущением поселившимся во дворе. Смерть начала дергать во все стороны, как будто крошечные крючки впились в меня и слегка потянули, отделяя кожу от плоти. В ушах раздались далекие щелчки, мир расплылся. Нивин застыл рядом. Ты еще и дура! продолжила женщина. «Пришла в это священное место, а сама двух слов связать не можешь на нашем языке». «Бабушка!» — девочка нетерпеливо теребила старуху за рукав. Та отдернула руку, малышка споткнулась и схватилась за бабкин подол для равновесия. «Мы просто проходили мимо», — ответила я, не в силах злиться. Слишком уж меня занимало выяснение обстоятельства, почему мир со всех сторон рушится. Старуха не излучала смерть, как жнец или шинегами, и не казалась умирающей, несмотря на свой возраст. Однако смерть выползала из грязи под ее ногами и затемняла цвет неба. Не обращая внимания на то, что я говорила по-японски, старуха продолжала насмехаться. «Этим богам нет дела до таких, как ты. Убирайся и топчи какую-нибудь другую деревню». Она шагнула вперед, будто хотела пройти мимо нас, но в это время Нивен дернулся навстречу, встав между мной и старой женщиной. Он скрестил руки и замер на ее пути. Глаза его сияли, как фиолетовый кварц, а в правой ладони были крепко зажаты часы. Он не мог понять большую часть разговора, но определенно заметил притяжение смерти. Они оба застыли в странном противостоянии. Дряхлая старуха и тощий близорукий подросток, глядя так, словно собирались вцепиться друг другу в глотки. Энергия смерти начала срывать с деревьев последние листья, превращая стройные тени стволов в лужи тьмы вокруг наших ног. Что за существо могло так сильно повлиять на мир? По лестнице застучали торопливые шаги, и мы все обернулись. Хиро появился на последней ступеньке и оперся на стоящий рядом каменный фонарь. Наш приятель оглядел меня с Нивеном, затем посмотрел на старуху и ее внучку. Внезапно он издал резкий вздох и крепко схватился за опору. «Идите сюда!» сказал Хира едва слышным шепотом. «Сейчас же!» Я бросила последний взгляд на старуху и медленно пошла прочь. Нивен, казалось, с еще большей неохотой покидал свое место. Я уже буквально оттаскивала брата, но он все оглядывался через плечо, как будто старуха могла перепрыгнуть двор и напасть на нас сзади. Хира подождал, пока мы доберемся до лестницы, затем развернулся и поспешил вниз, махнув нам рукой. «Оставил вас на двадцать минут?» «А вы уже умудрились ее отыскать!» — воскликнул он. «Это была она?» — я оглянулась через плечо, однако старуха уже исчезла среди деревьев. «Так почему же мы дали ей уйти?» «Она не ушла!» — возразил Хира. «Она не бежит и не прячется. В этой крошечной деревне отыскать ее — дело пары минут. Но вам надо много о чем узнать. Главный шинигами подтвердил мои подозрения». «Которая?» что она и вправду та мама, но мая, — до странного разочарованно протянул Хиро. «Вот почему небо свернулось, как молоко, отвитающее вокруг нее смерти», — догадался Нивин. «И почему она была так мила?» — добавила я, хмурясь. Нивин оглянулся и зашагал быстрее. «Что она тебе наговорила?» «Ничего нового. Скажем так, теперь я покончу с ней без всяких колебаний». Хиро притормозил. Бросив на меня странный взгляд через плечо. Кицуна оскорбила тебя? Не она первая! Я пренебрежительно махнула рукой. Может, теперь наконец скажешь, как ее убить? Хира остановился, глядя куда-то между мной и Невином, как будто мы все трое говорили на разных языках. Ты как-то слишком спокойно об этом рассуждаешь. Но ты же не сказал, чего бояться! Я в отчаянии вскинул руки. Ей уже лет тридцать, как пора на покой, а не души собирать. Честно говоря, удивительно, что она не рассыпалась пылью, когда ветер сменился. И чем же, скажи на милость, это ее кай так ужасно? В глазах Хира промелькнуло понимание. Он горестно скривился. Рен, та мама номая не старуха. Она маленькая девочка.